Вегина Сервус, Тайна Сфинкса, спасти мир. Читает речь. Антинаучная фантастика в воспоминаниях и снах с посвящениями пришельцам, коррупционерам и идеалистам, любовью и ненавистью. Автор предупреждает: если вы в одном из персонажей узнаете себя, своих знакомых или родственников, а также если какое-то из описанных здесь событий покажется вам подозрительно знакомым, не спешите бежать в милицию, к прокурору или врачу. Проконсультируйтесь для начала с кем-нибудь из уфологов или с председателем местного общества двойников. От них вы узнаете много интересного, в том числе и то, что когда правда на самом деле оказывается вымыслом, а ложь является истинной, когда желаемое принимают за действительное, а сон оборачивается явью, всякое может случиться под этим небом в этом лучшем из миров. Впрочем, они объяснят вам всё намного проще. Часть первая. Виктоша. Глава 1. Виктоша уже в который раз обошла по кругу свою тюремную камеру. Абсолютно гладкие, матовые стены, ни бугорка, ни царапины. Эх, стать бы мухой и вскарабкаться на самый верх. Зачем же карабкаться? Мухи ведь умеют летать, так лучше взлететь. Если летать, то зачем мухой? уж лучше тогда птицей, лучше лежать в своей тёплой постельке и видеть сны. Так, стоп. Это не шизофрения и не результат длительного, так сказать, тюремного заключения. Девочка настолько привыкла к постоянному присутствию брата, что даже сейчас, находясь неизвестно где, машинально продолжала искать аргументы и контраргументы на его бесконечной придирке и подковырке. «Где же ты теперь, Андрейка?» Девочка опустилась на пол, обхватила руками колени, и положила на них голову. А ведь всё так весело начиналось. Ведь то же ясно представила себе тот вечер, когда они увидели паука. Воспоминание первое. Паук. Паук висел прямо над раковиной. Вернее, не висел, как это принято у пауков на паутинке, а прямо сидел, уцепившись лапками за край кафельной плитки. Нет, не так. уцепившись задними и средними лапками, его же передние лапки вытворяли нечто совершенно невообразимое. Во всяком случае, Виктоша ни разу не видела и не слышала, чтобы пауки когда-нибудь делали нечто подобное. Итак, он сидел, уцепившись задними и средними лапками за край кафе А его передние лапки мельтешили в воздухе, да не абы как, а попеременно высовываясь и ныряя обратно в небольшое отверстие на брюхе. Мама когда-то говорила что-то о голове груди, может, это про таких пауков? Как жаль, что ведь тоже тогда думала о чем-то своем и слушала в полуха. Но если это та самая голова-грудь, то это отверстие должно быть ртом. Так вот, со стороны пауков. Он походил на человека, облизывающего пальцы после вкусной еды, на невоспитанного человека, но невоспитанного человек, разумеется. Ну и это ещё не всё. Одновременно с облизыванием пальцев он активно вращался своими маленькими глазками на тонких ножках. Они то разбегались в разные стороны, вращаясь один вправо, другой влево, то сходились над самым ртом паука, ни на секунду не прекращая своего равномерного движения. Вообще это был какой-то очень странный паук. Такого ещё Виктоша никогда не видела, а уж пауков в их загородном доме водилось неимоверное количество. Впрочем, она вовсе не испугалась его, она вообще не боялась пауков. Мама, будучи по собственному виктошиному определению чрезвычайно зелёной, всегда учила её и младшего брата не бояться живых существ. Анна неустанно повторяла, что каждое живое создание приносит больше пользы, чем вреда, и животные, в отличие от человека, венца природы никогда не атакуют без повода. Не трогайте их, и они не тронут вас, частенько повторяла мама. Она даже пыталась не убивать комаров, терпеливо стряхивая и сдувая их, пока рефлексы на неожиданные укусы не брали верх. "Ну вот, дурашка", вздыхала в этом случае мама. "Гнали её, гнали, а она всё за свою инстинкт И она рассказывала детям о том, что комары вовсе не вредные докучливые создания, что кусаются лишь комариные самки, и то только для продолжения своего комаринного рода, что комары – любимое лакомство соловьев и других разных птиц. Но пора вернуться к пауку. Андрейка, Андрейка позвала Виктоши, иди скорее сюда. Брат не замедлил появиться, и девочка указала ему на необыкновенного паука. Молчонка с интересом уставился на него, некоторое время разглядывала с разных сторон, затем спросил: "А ты знаешь, что там своими лапами делает?" "Не знаю", честно призналась Виктоша. "Он и есть просит, убеждённо изврёк брат". "Так оказывается, что ему надо что-нибудь положить в рот". «Ну и выдумщик ты!» — рассмеялась Виктоша. «Пауки, они ведь неразумные. Они не знают, что у нас можно попросить есть». «Что такое неразумные?» — оживился брат. «Ну, разума у них нет. Ума, то есть сумасшедшие, что ли?» «Сумасшедшие — это те, кто потерял ум. А пауки...» «У них его и никогда и не было. Они родились такими». «Умственно отсталые!» — ужаснулся Андрейка. «Ах!» Алифа-грены. Вот вам, пожалуйста, начала сердиться Виктоша. Алигафрены, он знает, они разумные, не знает. И вообще, Виктоша решила сменить тему. Чем его накормить? Может ты предлагаешь мне половить для него мух? Зачем мух? удивился братишка. Мухи это мясо. Значит, ему вполне можно дать. Он на секунду задумался. Хм, колбасы Девочка в изумлении уставилась на своего пятилетнего братика. Иной раз он говорил такие несусретнные глупости: "Мама, скорее, папа говорит, я писать хочу. Байкеры так называются потому, что носят банданы из байки. А мазок это у меня взяли или поставили? А когда отдадут?" Ну иной раз Он выдавал вполне сносные, логичные, прямо-таки какие-то взрослые ум заключения. А правда, почему бы и нет? Девочка открыла холодильник, достала оттуда батон докторской колбасы и отщепнула кусочек, прилепив его к кафельной плитке чуть пониже паука. Она сказала: "Ну вот, если он действительно голоден, то обязательно найдёт. А теперь пойдём спать". И чтобы присечно к орню явное намерение брата открыть новую дискуссию, поспешно добавила: "Ты маме обещал слушаться, когда она уходила, а я тебе Карцана почитаю". Услышав про Карцана, братишка смирился с уготованной ему судьбой и быстренько отправился умываться. Стоически выдержав все необходимости вечернего туалета, Андрейка уютно устроился в своей кровати и приготовился слушать любимую сказку. Впрочем, скоро он начал клевать носом, и уже через минуту Виктоша слышала лишь его равномерное дыхание. Она поправила ему подушку, как мама подоткнула одеяло, и неожиданно для себя сама сладко-сладко зевнула. Ну, надо же! Целую неделю ждать с этого вечера, когда предки отправятся в гости, целую неделю предвкушать радость от того, что никто не скажет, пора спать, марш в кровать, это не детское кино, от того... что можно будет не чистить зубы и не умываться, а в кровать взять хоть чипсы, хоть конфеты, хоть сухарики и грызть это, читая про захватывающее похождение Лёни в Дептауне и так банально захотеть спать. Виктоша вздохнула. А вот и нет. Хоть что-то из намеченной программы она обязательно выполнит. Зубы она почистила, подавая положительный пример подрастающему поколению, вылезть из кровати и тащиться на кухню за едой или в столовую к телевизору ужас, как не хотелось, но вот читать хоть всю ночь ей никто не запретит. Она поплотнее закуталась в одеяло, придвинула к себе поближе ночник и достала лабиринт отражения. «Глубина, глубина, отпусти меня, глубина, я не твоя!» — шептала Виктоша. Но глубина не хотела отпускать. Она затягивала ее все глубже и глубже, и Виктоша все явственнее ощущала на себе ее холодное дыхание. «Откуда?» Откуда-то из самых глубоких глубин вынурнула гигантская щупальца и схватила ее за нос. Кровь застучала в висках, она начала задыхаться и проснулась. Андрейка дергала ее за нос. И что за дурацкая привычка? Одеяло упало на пол, вот почему она так замерзла. И откуда-то доносилось странное равномерное постукивание. Хотя почему это странное? Лес ведь вокруг. Мужт дятел какой решил с утра пораньше добыть себе завтрак. Виктоша уже хотела перевернуться на другой бок и потянула на себя одеяло, но тут Андрейка в ночь схватил её за нос. Виктоша, Виктоша, проснись, зашептал он, едва она в гневе открыла глаза. "Знаешь что? У нас на кухне монстр". "Какой монстр? Что ты мелешь?" Виктоша автоматически взглянула на часы. ну ничего себе начало 7ого Да она даже в школу никогда так рано не вставала. Она подняла с пола одеяло и юркнула под него с головой. Спи, Андрейка, еще очень рано, надо спать, зевая, сказала она. Но настырные маленькие ручки опять начали стягивать с нее одеяло. Одна поднырнула под него и начала нащупывать ее нос. Ну что за безобразие! Сестра резко откинула одеяло и села. Знаешь что? Она не договорила. Брат действительно выглядел как-то странно, то ли испуган, то ли перевозбуждённо. Викторыша, у нас на кухне монстр, упрямо повторил он. Слышишь? Это он там всё время стучит. Девочка вспомнила о странном постукивании, на которое сразу обратила внимание, когда проснулась. Она встала, накинула на себя халат и вышла в прихожую. Да, эти странные звуки действительно доносились из-за закрытых дверей кухни, как будто там засел какой-то юный барабанщик из маминого детства и разучивал сигнал утренней побудки. Там-там-там-там-там-там-там-брррр. Как там у Конана Доля, что ли, страх своими холодными костлявыми пальцами прошелся в дом позвоночника и схватил за голову. Виктоша поежилась. Брат, стараясь благоразумно держаться позади сестры, подтолкнул её сзади: "Ну, иди, иди. Он и не очень страшный, я видел. На сенью похож", добавил он, немного подумав. "Ну и теперь в первый раз ты такой храбрый", рассердилась Виктоша. "А я уже ходил первый", не моргнув глазом, сказал брат. "Я пить захотел, пришёл, а он там топает. Теперь твоя очередь". Ничего не поделаешь, ещё одно логическое умозаключение, вздохнула про себя Виктоша, а вслух сказала: Может, маму разбудим? Она скажет, что монстра надо выпустить на свободу, уверенно сказал брат, как ёжика или лягушку, и рыбок. А так мы его поймаем и спрячем, и у нас будет свой монстр, понимаешь? Ни у кого нет, а у нас есть. Здорово, правда? Виктоша опешила, Так мы что, ещё и ловить его будем? Конечно, да ты не бойся, он маленький. Ты только посмотри. И брат стал настойчиво подталкивать её к кухонной двери. Теперь, когда сестра наконец встала, он уже несколько не выглядел испуганным, а даже совсем наоборот, был преисполнен отваги. Ну, кто его ловить будет? Я даже не спрашиваю, подумала девочка. Она на цыпочках подошла к двери и слегка приоткрыла её. Первое, что она увидела перед собой, белый-белый, как будто густо засыпанный мукой пол. Потом послышалось дробное тук-тук-тук-тук. Так -тук -тук». тоша подняла глаза и увидела, как прямо на неё от окна бежит абсолютно белый поросёнок. От неожиданности девочка резко захлопнула дверь и навалилась на неё спиной. Поросёнок добежал до дверей, немного потоптался у самого порога и, судя по дробному постукиванию, опять побежал к окну. Как дошок прошёл, Виктоша даже рассердилась. "Андрей, ну что ты мне тут голову морочишь, монстр, монстр? Мама с папой, наверное, купили поросёнка и пустили пока побегать на кухне. А ты поднял меня ни свет, ни заря. А зачем? Что зачем? Зачем поросёнка купили?" Ну как зачем? И кто же немного растерялась. Ну, знаешь, э, их вообще-то едят живых. Ну, нет, конечно. Ну, как бы тебе это сказать. Вот ещё не хватало, чтобы он сейчас разрывелся от жалости к поросёнку и перебудил всех. И как же ему всё это поделикатнее объяснить? Виктоше и самой была неприятна мысль, что ради еды убивают живых существ. Она еще помнила, как неожиданно для всех после посещения родственников на Украине стала вегетариантой. Долгое время реально не могла есть мясо ни под каким видом. А все потому, что на ее наивный вопрос, что это она ест, какой-то очень остроумный дяденька ответил. А помнишь зайчика, с которым ты вчера играла? потребовался не один год, прежде чем её постепенно приучили есть сосиски и колбасу, объясняя, что делают их из фарша на фирме. И благоразумно замалчивая факт, что же такое собственно фарш, что такое фирма, тогда знали все, самые маленькие малыши, место, где всё делают. Постепенно Виктоша отказалась от вегетарианства. У них с мамой было какое-то семейное заболевание крови, при котором отказ от мяса был равносилен добровольному самоубийству, по крайней мере, так говорил виктошин врач. А она привыкла доверять врачам, ведь её папа тоже врач. Из-за этого заболевания её мама, как и Виктоша тоже не могла быть вегетарианкой. Но представить, чтобы она купила для еды живого поросенка, Да она и рыбу-то покупала только в виде филе или консервов. Мама бы никогда не купила живого поросенка, чтобы его съесть, подвел итог ее мыслям брат. Ой, ну мало ли для чего им мог понадобиться поросенок. Нормальный поросенок, а не монстр. А почему с него сыплется этот белый порошок? Почему это с него сыплется, не поняла Виктоша. Он тут всю ночь сидит, залез куда-нибудь. В муку, например, просыпал. Ах, хвост, опять спросил брат. Разве у поросята бывают такие хвосты? А какой у него хвост? Ведь тоша попыталась вспомнить, он бежал на неё. Как она могла видеть его хвост? Хвост был сзади. Придётся опять посмотреть. Да и что, бояться, если это обыкновенный, нормальный поросёнок? Девочка смело открыла дверь и заглянула на кухню. Поросёнок стоял у окна, И не торопливо перебирал ножками, отчего маленькие копыты чуть слышно постукивали по деревянному полу: тук-тук, тук-тук. В этот раз он стоял боком и не торопился бежать к открывшейся двери, как будто уже отчаялся завести какие-либо знакомства с людьми. Виктоша внимательно оглядела его: симпатичная поросячья морда, ушки торчком, толстенький Белый, правда. Ну и что? Явно залез куда-то. Уборки предстоит, ещё и поросёнка мыть. А вот хвост? Хвост действительно был какой-то странный. Девочка попробовала вспомнить. А какие вообще должны быть у поросят хвосты? Наверное, она произнесла этот вопрос вслух, так как Андрейка с готовностью пропел: "Наши хвостики крючком, наши рыльца подточком, хвостики крючком". Вот оно. Девочка ещё раз внимательно посмотрела на поросёнка. Он стоял не шевелясь, как будто понимал, что от этого зависит очень многое в его поросячьей жизни. Его хвост был очень далёк от того, чтобы именоваться крючком. Он был довольно длинный, немного волосатый, больше похожий на коровей. Поросёнок, казалось, сам стеснялся и доковы не просячь его хвоста и старательно прижимал его к своим задним ногам. "Бедняжка", ласково сказала Виктоша. Ей действительно стало жалко этого несуразного белого поросенка. Поросёнок повернул голову, как будто понял, что она пожалела его, переступил с ноги на ногу, но не тронулся с места. — Ну вот, то носился тут у когорелый, ребёнка напугал, а то стоит, как стол, — проворчала про себя Виктоша, но вслух как можно ласковее позвала. — Иди, иди сюда! — и зацокала языком, как собаки. Поросёнок понял. Он подошёл к девочке и вопросительно уставился на неё своими маленькими чёрными глазками. И ктоша осторожно погладила его между ушами, и её рука сразу стала белой. Странный белый порошок на ушип совсем не был похож на муку, он был какой-то скользкий, хрустящий. И ктоша осторожно лизнула палец. Крахмал. Поросёнок весь пол в кухне всё было усыпано крахмалом. И когда-то думала, что у нас в доме так много крахмала, удивилась девочка. И куда это он только влез? Поросенок тем временем продолжал терпеливо стоять около Виктоши и смотреть на нее. «Ура! Мы победили монстра!» – звопил Андрейка и уже собирался исполнить пляску североамериканских идейцев по поводу сей достославной победы, но сестра вовремя схватила его за пижаму. «Тссс! Ты забыл, что мама с папой еще спят? Сейчас проснутся и заберут твоего монстра!» Брат сразу притих, а поросенок, как будто поняв Виктошина слова, вдруг вышел из кухни, протопал в столовую и остановился у двери на террасу. «Он хочет, чтобы мы его спрятали на террасе!» Уверенно перевел его действия Андрейка. Но там сейчас довольно прохладно, неуверенно начал Виктор Тоша, но брат уже открывал широкую двустворчатую дверь. Едва дверь открылась, поросёнок быстренько прошмыгнул мимо Андрейки и улёг в углу за топчёном так, что если бы не белая тянущаяся за ним дорожка, никто бы и не догадался, что на террасе в углу за топчёном лежит белый поросёнок. Собственно, а почему бы и нет? подумала ВикТоша. Если мама или папа спросят о поросёнке, всегда можно сказать, что переселили его туда пока временно, чтобы убрать кухню. А если не спросят, девочка вдруг почувствовала, что с этим поросёнком связана какая-то тайна, которую ей ещё предстоит разгадать. Брат опять, словно прочитав её мысли, спросил: "Это будет наш секрет, да?" Он доверчиво заглядывал сестре в глаза. Да, она погладила его по лохматой головёнке, и об этом никому нельзя говорить, если не спросят, подумав, добавила девочка. Понял? Пратишка радостно закивал головой. Ну, вот и хорошо. А теперь быстро уберём с пола весь этот крахмал и посмотрим, вспомнят мама с папой про поросёнка или нет. Андрей к изготовности принялся помогать сестре. По первому требованию притаскивал то тряпку, то веник, то совок, так что к тому времени, когда наверху послышались шаги и в ванной зашумела вода, всё было убрано. И оба заговорщика быстренько забрались под одеяло. То, что во время уборки дети не нашли ни клочка от порванного пакета из-под крахмала, только укрепила Виктошу в ее догадке. Здесь какая-то тайна. Завтрак проходил как обычно. Ни мама, ни папа даже и не вспоминали о пороселке. Викторша всячески пыталась навести их на эту мысль. Сначала просто расспрашивала о вечеринке и интересовалась, не было ли на ней каких-нибудь интересных конкурсов с необычными призами. Затем как бы невзначай заинтересовалась, по какому случаю едят молочных поросят и за сколько времени до этого события их покупают. Договорилась в конце концов до того, что мама с удивлением спросила. «Аленький, ты что, захотела жареной свинины?» Аленький, так называла Виктоша только мама. Она вообще любила прилагательные без зазрения совести превращала их во что угодно, хоть в имена. Виктоша она называла Аленький или, конечно, Аленькая. Папу серый, про Андрийку вообще могла сказать: "Где мой любимый Андреевский флаг?" Вся семья уже на протяжении многих лет во всяком случае с тех пор, как Виктоша начала осознавать себя самостоятельной личностью, тщетно пыталась отучить её от этой ужасной привычки или по крайней мере перестать употреблять подобные имена. В присутствии посторонних ведь неприятно, когда люди слышат это и думают: "Вот у тётеньки крыша поехала". Мама же всегда смеялась и отмахивалась, говоря, что не виновато, в том, что у неё неординарное мышление. А не будешь ведь всем и каждому объяснять, что с крышей у тётеньки всё в порядке. Это просто мышление у неё неординарное. Некоторые даже из слов-то таких не знают. А вот как услышит мне что-то странное и давай гаготать. Виктоша это жутко бесило. Вообще-то она очень любила маму и втайне гордилась даже её неординарным мышлением. Ведь именно благодаря ему у Виктоши было абсолютно уникальное имя и даже два имени. когда у мамы с папой родилась маленькая девочка, самыми популярными именами были Ксения и Екатерина. Но мама сказала, что имя во многом определяет характер и будущую жизнь человека, поэтому нельзя давать ребёнку имя, следуя моде. Тогда папе непременно захотелось назвать дочку Виктория. Победа. Это было связано с какими-то его личными достижениями. То ли защитился удачно, то ли сделал первым какую-то новую операцию, каких до него никто не делал, то ли еще что. Это было не так важно и интересно, поэтому Виктоша этого не запомнила. Но мама опять не согласилась. Имя, конечно, редкое, сказала она по теперешним временам. Но уж слишком какое-то геройское. Про Жанну Дарк Интересно читать и восхищаться её подвигами, но представить её своей дочерью лесно, но очень грустно. Кроме того, она нашла это имя несколько претенциозным и громоздким, по крайней мере, для её дочери. Ей хотелось чего-нибудь нежного и женственного. Всем ее требованиям тогда идеально отвечало имя Алина. Это сейчас Алин пруд пруди, а тогда это было довольно редкое имя. Но папа почему-то возражал. Они спорили. Так получилось Викталина. Почти все не сговаривали и стали звать ее Виктоша. Лишь мама упрямо называла ее Алей, Аленькой или Аленьким, а иногда еще проще – Аленький цветочек. Серёй, ты слышишь? Аленькаю хочет жареной свинины, обратилась мама к папе. Не забудь внести в свой список и привезти нам шейку или окорок, мы устроим маленький праздник живота. Папа собирался на какой-то очередной симпозиум, и мама, как всегда, составляла для него огромный список того, что он должен сделать, куда сходить, с кем поговорить, что купить, что привезти. Когда Виктоша была маленькая, ну вот как Андрейка сейчас, она была абсолютно уверена, что симпозиум это такая домашняя командировка исключительно по маминым делам. И всегда удивлялась, почему же едет папа, а не сама мама. Позже, когда это слово обрело для неё собственный смысл, она не переставала удивляться, как же это папе удаётся заседать на этом своём симпозиуме, делать доклады и при этом убодряться выполнять все-все мамины поручения. Впрочем, удивлялась не она одна. Их соседка по даче, тётя Наташа, каждый раз после папиного возвращения приходила к ним на чай и неустанно повторяла маме: Твой Серёги, золотой мужик, просто золотой. Как он всё успевает, я просто диву даюсь, на что мама неизменно отвечал. Сама удивляюсь. Алит, ты что, уснула? Я ведь тебя спрашиваю. Погрузившись в воспоминания, Виктоша не сразу сообразила, что мама обращается к ней. "Да, мамочка", на всякий случай ответила она. "Что, да? Да спеши или да хочешь жареной колбасы?" Андрей кзыхихикал, повторяя последнюю мамину фразу. Папа говорит, что у него специфическое чувство юмора. У Васимейка у одно неординарное мышление, у другого специфическое чувство юмора. Ведь кто же не видел здесь ничего специфического и тем более смешного? И сердито посмотрела на него. Я говорю, у нас есть хорошая докторская колбаса, повторила мама, очевидно, поняв, что дочь по каким-то причинам не в курсе того, о чём говорилось за столом. Очень нежная, вероятно, с большим содержанием свинины. Что такое содержание свинины? немедленно спросил Андрейка, перестав хихикать. Мама замялась, видимо, вспомнив историю с Виктошиным вегетарианством. Но Виктоша рассердилась на брата за его глупое хихиканье и зло сказала: Это значит, что колбасу делают из маленьких пухленьких поросят. «У-у-у, жалко поросят!» – сразу заныл Андрейка. Но Виктоша уже, что называется, понесла. А еще... туда добавляют мясо бедных несчастных коров, которые дают молочко и никому не желают зла. Они машут своими хвостиками, отбиваясь от злых людей, ведь у них нет ручек. А те тащут их на бойню, чтобы приготовить из них колбасу. Потом мясо всех этих бедных животных перемешивают, засыпают крахмалом, всякими специями и запехивают в их собственные кишки. Мама бросила на стол салфетку, громко отодвинула стул и вышла. Папа подхватил ревущего Андрейку, как-то странно посмотрел на дочь и сказал: "Глупость и жестокость идут рука об руку и являются признаком слабости и примитивности, они тоже ушли". Андрейка всхлипывал на плече у папы и даже не показал сестре по своему обыкновению язык. Виктоше стало ужасно стыдно, она просто почувствовала, как у неё горят уши. Ей захотелось побежать, броситься к ним на шею, целовать их, умолять простить её. Но тут она вдруг ясно представила себе: свинья, вернее, поросёнок, плюс корова, вернее, коровьй хвост, плюс куча крахмала и специй равно докторская колбаса. Кусок докторской колбасы плюс паук равно поросёнок с коровьим хвостом, с которого сыплется крахмал. Ли стало сначала жарко, затем холодно. Когда-то в одной книжке ей встретилось выражение: "Героя охватил ужас леденящей кровь", тогда при описании некоего скользкого, покрытого капающей слизью чудовища или монстра, как говорит Андрейка, ей было противно и смешно. Теперь она поняла, что тогда чувствовал бедный герой. Оказалось, леденящий Ужас это когда тебя сначала бросает в жар, а затем капельки твоего собственного пота по какой-то неведомой причине превращаются в ледяные сосульки и начинают активно таять на твоей раскалённой как сковорода спине. Ты кто же сидела, едва дыша, и боялась взглянуть на дверь, ведущую на террасу. Что же такое пряталось у них на террасе за топчаном? Она тут же увидела перед собой всех монстров, когда-либо созданных больным человеческим воображением. Первым желанием было скорее бежать и всё рассказать родителям о своём неожиданном открытии. Но после того, что она тут устроила, папа лишь презрительно скажет, что нужно иметь мужество честно признать свою неправоту, а не прятаться за научно-фантастическим бредом, а мама маму уже не найти. Когда она чем-то расстроена, она старается куда-нибудь уйти, чтобы никто не видел, как она плачет. И хорошо, если она ушла в сад. Скорее всего, она уже бродит по лесу или пошла к реке или даже к тёте Наташе, чтобы, как она сама говорит, за пустой болтовнёй забыть собственные неурядицы. Когда она придёт, они, конечно же, помирятся. Мама всё поймёт и простит. Но если Оно сейчас выползет с террасы. Стоп, скомандовала себе Виктоша. Не надо нагнетать обстановку. Что мы имеем? Нечто в виде паука, предположительно съело кусок докторской колбасы и опять же, предположительно каким-то таинственным образом превратилось в то, из чего эта колбаса была сделана. Назовём это второе нечто поросёй. Этот поросёнок, если и не всю ночь, то довольно большой промежуток времени просидел на кухне за закрытой дверью. Значит, он не умеет выползать из-за закрытых дверей. Это, во-первых. А во-вторых, он не выказывал никаких признаков агрессии, старался всячески помочь, давал рассмотреть себя сам. отправился на террас, у сам спрятался за топчан, следовательно это второе нечто, этот поросёнок разумен, готов пойти на контакт, но не хочет слишком афишировать своё появление, а возможно и сам нуждается в помощи. Следовательно, нет ни малейшего повода волноваться. Виктоша приободрилась. Она представила себя резко помолодевшей мисс Марпл и ощутила в руках нитик разгад к великой тайне. Итак, перво-наперво надо проверить свою теорию. Она придирчиво оглядела стол. Хлеб и печенье отпадают. Если ее теория верна, то что она будет делать с колосьями пшеницы, маслом, яйцами, дрожжами? Молоко вот, наверное, сгодилось бы хотя? Вот! Гусиный паштет. Она схватила со стола баночку с паштетом и выбежала на террасу. Поросёнок всё так же лежал в углу за копчину. Увидев Виктошу, он, казалось, обрадовался, так как тут же вскочил на ноги и вышел ей навстречу. Она поставила перед ним паштет и стала ждать. Расёнок явно оживился, он подошёл поближе, опустил мордочку, как будто нюхая угощение, и заинтересованно уставился на него. На какое-то мгновение девочке даже показалось, что его маленькие чёрные глазки как на ножках вылезли из своих орбит, однако ничего больше не происходило. Поросёнок продолжал всё так же стоять, ничего не предпринимая, и лишь поглядывал то на поштя, то на Виктошу. Он явно не спешил расправиться с предложенным угощением. Ага. Ты не хочешь есть это при мне, догадалась девочка. Ну, я пойду, у меня как раз есть одно неотложное дельце. И она поспешила уйти, не забыв при этом плотно закрыть за собой дверь. Папа с Андрейкой сидели на крыльце и играли в "летает-не летает". Не летает». И кто же подошла к брату и обняла его. Он попытался вырваться, но, видимо, папа в этот момент, как обычно, подмигнул ему и скорчил гримасу. "Женщины, что с них возьмёшь?" Андрейка послушно замер. Потом сам неожиданно обхватил сестру своими маленькими ручками. Она наклонилась к нему и прошептала: "Я больше не боту." Он тоже подтянулся к самому её уху и щекоча его губами, очень серьёзно прошептал: "Ладно, больше так не делай". Папа деликатно кашлянул. Хлопнула калитка, вернулась мама. Так тоша бросилась к ней, крепко-крепко прижала её к себе обеими руками и спрятала лицо у неё на груди: "Мамочка, я не знаю, что на меня нашло, прости, я была такая дура". Мама вздохнула и погладила её по голове. Ничего, бывает. Старайся держать себя в руках, хорошо? Ведь тож с готовностью закивала. Может, ты сегодня плохо спала? Мама губами потрогала её лоб. Сказать или не сказать, застучала у девочки в висках. Нет, пожалуй, пока ещё рано. Да нет, всё хорошо. И она ещё раз крепко-крепко прижалась к маме. Потом они убирали и мыли посуду. Болтали о всяких пустяках. Андрейка то и дело вбегал на кухню или в столовую и сообщал о своих успехах на полях сражений. В свободное время они часто играли в две крепости, построенные на полу в их комнате. «Ну все, Виктушенька, все твои драконы захвачены в плен, колдуны разбежались, остались одни, коблины и солдаты. Что же теперь тебе делать? Ой-ой-ой-ой-ой!» Обычно Виктоша ужасно злилась, когда так бесс церемонно решали судьбу её войска. Ну, на сегодня она уже исчерпала весь свой запас раздражения, и эти жульнические попытки брать разгромить её в её отсутствие только смешили. Кроме того, ей всё время не давала покоя одна мысль: выйдет, не выйдет? И если выйдет, то что дальше? Как раз когда всё было убрано и вымыто, спустился папа. Ему пора было ехать в Москву, и тут маме пришла в голову замечательная мысль. "Сергей, почему бы тебе не подбросить нас до городка? Мы там погуляем, прошвернёмся по магазинам, может, сходим в кино. А обратно вернёмся на автобусе". Вот, значит, как развлекаться. папа притворно нахмурился. А я-то думал, вы будете сидеть дома, ждать моего возвращения и при каждом шорохе выглядывать в окно. Нет, нет и нет, решительно замотала головой мама. Алы, забеги к нам в спальню. Там на туалетном столике лежит расписание автобусов. И кто же с радостью рванула вверх по лестнице. Нечасто им выпадала возможность развлечься. Смущало только одно. А не опасно ли оставлять нечто одно в доме на такой длительный срок? Но она решила, пусть будет, что будет. Вернулись они только к вечеру. Развлечений на их долю действительно выпало, хоть отбавляй. Именно сейчас в этот, в общем-то, тихий городок, рядом с которым находился их коттеджный посёлок, где всех развлечений было маленький старый дом культуры, в котором иногда крутили фильмы, по вечерам устраивали дискотеки, городской пляж, сквер с фонтаном, да с десяток магазинов приехал передвижной лунапарк. А рядом раскинула свои палатки книжное ярма Так что пока Вик тоже с Андрейкой исследовали аттракционы луна-парка, мама отрывалась по полной программе, роясь в бесконечных грудах книг. И ещё неизвестно, кто из них получал больше удовольствия. Потом пришла идея прогуляться по пляжу. К удивлению Виктоши, он не был пуст, то там, то здесь встречались небольшие группки людей, расположившиеся на скамейках или прямо на песке. то один, то другой, с плеском и шумом вбегал в воду, а вдали за красной линией буйков то там, то здесь мелькали головы пловцов. Ты кто же поёжилась, её всегда удивляли люди, купающиеся в холодной воде. А в этом городке их было великое множество. Про себя девочка называла городок городом Моржей. Андрейке, разумеется, тут же непременно захотелось залезть в воду. Мама разрешила ему снять сандалики и побегать босиком по берегу. Он с восторгом принялся шлепать по кромке воды, поднимая вокруг себя море брызг. Затем они обедали в кафе, гуляли по парку, смотрели фильм. С начала лета на их долю не выпадало столько развлечений за раз. И как обидно, что именно сейчас Виктоша не могла полностью расслабиться и наслаждаться отдыхом. В то и дело приходила мысль, как там ее нечто, кто он, все еще поросенок или уже гусь, или воображение непрестанно подсовывало ей картины, одну ужаснее другой. корчищась в муках поросёнок умирает от отравления гусиным паштетом и она находит его скрюченее остывшее тельце а тут мама вспоминает что поросёнка купил папа чтобы подарить их обчему другу зоологу страстному любителю поросят что поросёнок очень ценный чуть ли не единственный в своём роде ну и что что паштет свежайший может порясятам вообще противопоказан гусиный паштет Может, у них или конкретно именно у этого на него аллергия. В другом видении на террасе Виктошу подстерегает ужасное чудовище. Огромная гусиная печень с куриными ногами, грустными поросячьими глазами и мышиным хвостом. Ведь никто точно не знает, что там могло попасть в баночку с озвученным наименованием гусиный пашкет. на других картинах и вспоминать не хотелось. Случайно проглоченная поросёнком щепка от топчина, и крыша их террасы разлетается под напором растущей кроны огромного дерева. Сжёванный кусочек покрывала, и вот на террасе голубеют цветы льны. А вдруг ему, а кажется, по вкусу какой-нибудь винтик или шурупчик Под топчаном как раз находится Андрейкин, секретный склад этого барахла. И, ку-ку, прощай, дом. Они приезжают, а вместо дома залежи горной руды. Короче, можно себе представить, в каком состоянии Виктоша наконец добралась до коттеджного поселка. Она даже немного удивилась, увидев, что дом стоит целый и невредим. И сад тоже, и сарай, и гараж. Террасы, к сожалению, от калитки видно не было, так что девочке пришлось набраться терпения и подождать, пока мама уложит Андрейку, пожелает им обоим спокойной ночи и уйдёт к себе на второй этаж. И ктоша выждала ещё какое-то время и тихонько выскользнула из-под одеяла. В доме было тихо. Мама либо спала, либо читала. В любом случае, если не шуметь, она вряд ли спустится за чем-нибудь вниз. Девочка осторожно прокралась в столовую, прикрыла за собой дверь и на цыпочках прибралась к двери на террасу. Дверь, по крайней мере, выглядела вполне обычной. Да и та часть террасы, которую можно было увидеть в темноте через стеклянную дверь, тоже ничем не отличалась от той, что была здесь всегда. Ведь то шапоёжилась то ли от страха, то ли от холода, Я осторожно взялась за ручку двери. Сердце бешено стучало в груди, и девочке казалось, что его удары разносятся по всему дому. Она решила успокоиться, отошла на шаг от двери и опустила руки. 1 2 3 4 вдох, скомандовала она себе. 1 2 3 4 выдох. Я спокойна и ничего не боюсь. Но сердце никак не хотело верить её словам, продолжало отбивать тревожную дробь: тук-тук-тук-тук. Пётрша тук, тук, тук. зажмурилась, сделала шаг вперёд, нащупала ручку и рывком открыла дверь. Её обдало холодом. Где-то в лесу перекликались ночные птицы, ветер трепал верхушки деревьев в саду, и они шуршали, стучали по крыше террасы. С ветки сорвалось и плюхнулось в траву яблоко. Петтоша открыла один глаз, возлежила в темноте стол, за ним окно, а слева дверь в сад. Открыла другой глаз. Топчан. Сквозь шторы на окнах слабо пробивается лунный свет, и в углу на топчане какая-то серая бесформенная неподвижная масса. Вот она зашевелилась. И откуда-то прямо из середины злобно зашипев, к Виктоше кинулась длинная змея с треугольной головой. Девочка отпрянула и двумя руками зажала себе рот, стараясь заглушить рвущийся крик. Змея больше не шипела и не атаковала. Она как будто застыла в воздухе, слегка покачиваясь на своём хвосте. Виктоша протянула правую руку, нащупала на стене выключатель. вспыхнул свет. Девочка опустилась на топчан и перевела дух. То, что она приняла за змею, было шеей и головой толстой серой гусыни. Почему именно гусыни, а не гуся? Ведь то же никогда не смогла бы объяснить, она просто почувствовала это и всё. Несколько секунд гусыня и девочка заинтересованно разглядывали друг друга. Потом гусыня зашевелилась, встала на свои короткие чёрные разлапистые ноги и расправила крылья при каждом движении с неё слетала какая-то серая пыль и сыпались разнокалиберные листочки у Виктоши защекотало в носу поштет был с перцем и специями поняла она девочка протянула гусыне руку видимо та уже признала её так как больше не шипела и не пробовала ущипнуть Девочка осторожно дотронулась до гладких серых перьев, потрогала пальцами клюв. Он оказался шершавым и холодным. «Ты, наверное, замерзла, бедненькая!» посочувствовала Виктоша Гусыни. А сама подумала, что же мне теперь с тобой делать? Отнести, показать маме? Может быть, уже пришло время все ей рассказать? Она еще раз погладила Павелку, Гусыню по перьям, ощущая, как серый порошок прилипает к руке. Серое облачко вылетело из-под ее руки, и она громко чихнула. Замерла, выглянула в столовую. Все тихо, поплотнее закрыла дверь и вернулась на топчан. Гусыня что-то тихонько гакнула. Опять приподнялась и сделала пару шагов. Подойдя поближе, она вытянула шею и как-то даже... Осторожно положила Виктоша на колени свою большую голову. Девочка аккуратно, стараясь не поднимать перечных облачков, погладила её по голове и почесала пёрышки на макушке. Кто же ты? Она знала, что гусыня ей не ответит, но просто пыталась рассуждать вслух. Как жаль, что ты не умеешь говорить. Как же мне понять тебя? Как же мне узнать, кто ты и зачем ко мне пришла? Надо было, чтобы ты превратилась в кого-нибудь, кто умеет говорить. В попугая, что ли? А интересно, для того, чтобы превратиться в попугая, тебе достаточно попугайского пёрышка или необходим целый жареный попугай? Виктоша рассмеялась и посмотрела на гусыню, как бы приглашая и ее посмеяться этой глупой шутки. Гусыня, не мигая, смотрела на девочку. «Впрочем, попугаи болтают всякую чушь, и только человек способен понять человека», медленно проговорила Виктоша, глядя прямо в эти не мигающие темные глаза. Внезапно ей ушли. Опять стало страшно. Она хотела отодвинуться, закричать, но страх сковал её по рукам и ногам. Мама, мамочка, пронеслось у неё в голове. Ну почему я ничего не рассказала тебе? Она хотела сбросить с колен гусиную голову, чтобы не видеть этих тёмных, бездонных, как колодцы глаз, но не могла шевельнуть и пальцем. Последнее, что она увидела, Это как у тёмных бездомных глаз появились ножки. Глаза на длинных ножках вылезли из орбит и закрутились по кругу, всё более вытягиваясь и всё ближе подбираясь к Виктоше.